Глава десятая, часть вторая. Новая квартира оказалась просторной. Я лишь на мгновение задержалась в дверном проеме, в то время как все уже вошли, и окинула взглядом обстановку. Конечно, вокруг был хаос из большого количества картонных коробок для переезда и не расставленной мебели, но это не главное. Важно то, что здесь имелось целых три комнаты, одна из которых предназначалась для меня. «Моя собственная, заработанная». Парни расположились в гостиной кто где. Рейнард нашел место на одном из незаваленных вещами подоконников. Шелдон удобно устроился на подлокотнике дивана, чей спиной подпирал стену. А Джейкоб вальяжно раскинулся в единственном кресле. И, судя по всему, расходиться никто из них не собирался. Они оживлённо и вполне серьезно говорили про новоселье. И чтобы жилось хорошо, надо отметить. Я вроде была за, но куда там? У нас из мебели почти ничего. В квартиру бы что-то купить по мелочи, и уж никакие шумные гуляния в наши планы и в наш бюджет не входили. Но Джейкоб даже слушать обо всем этом не хотел. Он оплачивал, другое не обсуждалось. Нам с Терри только и оставалось, что поучаствовать в выборе пиццы. Отец зашумел водой в ванной, затем вышел. «Ну что, дальше справитесь сами?» — спросил он, принимая из моих рук свой блейзер и ключи от Додж. «Оставайся, Ау», — позвал кто-то из парней. «Выпьем по бутылочке пива, пикап можно отогнать завтра». Я смотрела, как Чей с Шелдоном принялись переставлять вещи, освобождая центр гостиной. Коробки оказались придвинуты к стенам, Составленные ступенями, тем самым появились еще несколько удобных мест для сидения. В это же время двое других словесно сцепились из-за вещей Терри, которые оказались в руках Рейнарда, когда сам он был остановлен на пороге ее комнаты окриком Джейкоба. «Ты не должен входить к моей девочке без разрешения! Она может быть голой!» Рейнард закатил глаза, потом посмотрел на меня и насмешливо подмигнул. «Успокойся, придурок!» «Я думал, это вещи из спальни Ины. Хотел ей помочь». «Что, давно по морде не получал?» — не унимался Джейкоб. «Хантер будет психовать. А все мы знаем, что это заканчивается разбитой рожей. Так ведь, Бэнкс?» «Вот ведь кретины!» — Донесся голос Терри. «Когда вам надоест?» Под общий дружный хохот парней я обернулась к отцу. Он тоже смотрел на них». Потом перевел взгляд на меня и отрицательно покачал головой. Раз уж вы нашли себе занятия, то не очень обидитесь, если я все-таки поеду, и без того полдня здесь. Уж слишком тщательно он подыскивал слова: то умолкая, то хмурясь, и одновременно улыбаясь вымученной жалкой улыбкой. Складывалось впечатление, что он старается как можно быстрее ретироваться от дальнейших расспросов. «Лаура будет недовольна, если узнает, а я не хочу с ней ссориться». «Папа, откуда ты узнал, что мы переезжаем?» — спросила я и внимательно посмотрела на него, словно подперла к стенке взглядом. «Мне тут, понимаешь ли, пришлось иметь дело с Хантером, а он последнее время вечно не в духе. Так что, поверь, я чертовски захотел тебе помочь. Он, бывает, слишком...» все всё-таки выдавить ему» убедителен. Отец поморщился, словно извиняясь за свои слова. «Так тебя Хантер вынудил?» Вместо ответа он пожал плечами так, словно дальнейших объяснений не требовалось. Мне тоже нечего было ему сказать. «Дура!» Снова «Дура!» Так обидно стало. А что я себе напридумывала? Что мой единственный живой родитель в какой-то момент неожиданно вспомнил, что у него имеется дочь? Чушь. В глазах защипала от слез? Нет, от правды. Отец со вздохом кивнул мне, развернулся и ушел. Резко наступила тишина. Все все слышали. Пауза какая-то неестественная. Но продлилась она несколько минут, и в квартире снова начались разговоры: скрип передвигаемого парнями дивана, а еще прежние препирательства Джейкоба с Рейнардом. Но, как видно, уже на новую тему. Надо ее предупредить. Не лезь не в свои дела. Стоп, сбавь обороты. Ну тогда сам ей скажи об этом. Я взялась за ручку своего чемодана, чтобы отнести его в комнату, когда вдруг поняла, что имею к их горячему спору самое прямое отношение. Сразу дала задний ход. У меня и так было достаточно сюрпризов. Поэтому я решила немедленно расставить точки над «и». «Вы о чем? а не обо мне». Я вздрогнула. Сердце мое сжалось и застучало так, как стучало только при звуке его голоса. Медленно обернулась. На пороге стоял Хантер, держа в руках пакеты, полные продуктов. «Привет. Ты не будешь против, если я присоединюсь к вам?» Он сделал шаг ко мне и добавил так, чтобы я могла слышать только я. «Пожалуйста». «Мне показалось, или он спрятался от меня за брендовыми солнцезащитными очками?» «Не знаю». Интуитивно вскинув руку, я нащупала под футболкой пение на цепочке, сжала его в подрагивающих пальцах. «Катерина, нам даже разговаривать не обязательно». Хантер как-то болезненно рассмеялся. «Я знаю, что чувствую, и понял, что ты хочешь держать меня на расстоянии. Никаких выяснений отношений. Обещаю». Я буду для тебя тем, кем ты разрешишь мне быть. Только прошу, не вычеркивай меня из своей жизни». Я кивнула «Хорошо» и сделала шаг в сторону, позволяя ему пройти. «Мне показалось, или выдохнула здесь не только я одна?»